Великая библиотека не обязательно должна быть большой или красивой. Она может не иметь лучшее оснащения. Самый эффективный штат или много пользователей. Все это нетрудно обеспечить. Главное в другом. Она так участвует в жизни общины, что становится незаменимой. Библиотеке никто не придает значения, потому что она всегда здесь рядом. И в ней всегда есть то, что необходимо. Публичная библиотека Спенсера была основана в 1883 году и располагалась в гостиной миссис Крейри. В 1890 году библиотеку перевели в небольшое каркасное строение на Гранд-авеню. В 1902 году Эндрю Карнеги подарил городу 10 тысяч долларов на новую библиотеку. Сам Корнеги был порождением индустриальной революции, которая превратила нацию фермеров, в фабричных рабочих, нефтяников и столеваров. Он был жестким безжалостным капиталистом, который сделал свое столеплавильное производство астил самым успешным в стране. Кроме того, он был баптистом. К 1902 году глубоко увлекся распределением денег на благие цели, в том числе и выдачу грантов библиотекам маленьких городков. Для такого города, как Спенсер, библиотека Карнеги стала знаком того, что пусть вы и не добрались до самого верха, но все же обошли Хартли и Эвери. Публичная библиотека Спенсера открылась 6 марта 1905 года на третьей Ист-авеню в полуквартале от Гранд-авеню. Она была типичной библиотекой Карнеги, потому что Карнеги предпочитал классический стиль и симметрию конструкции. В фае у входа были три витража, два с цветами и один со словом библиотека. Библиотекарь, возвышавшийся за центральной стойкой, был окружен ящичками с карточками. Боковые комнаты, где до потолка выселись книжные полки, были маленькими и тесными. В те времена, когда публичные библиотеки были разделены по признаку пола, мужчины и женщины могли свободно заходить в любую комнату. Библиотеки Корнеги были среди первых где посетителям разрешалось выбирать книги с полок, а не заказывать их у библиотекаря. Некоторые историки описывают библиотеки Карнеги как примитивные, но это справедливо только в сравнении с продуманно созданными центральными библиотеками таких городов, как Нью-Йорк или Чикаго, где есть и резные фризы, и расписанные потолки, и хрустальные люстры. В сравнении с гостиной, местной жительницы или фронтонами магазинов на Гранд-Авеню, Спенсенская библиотека Корнеги была на редкость хороша. Высокий потолок, огромные окна. В полуподвальном нижнем этаже располагалась детская библиотека. Новаторский подход в те времена, когда дети часто сидели запертыми в своих домах. Тут они могли сидеть и читать у круглых столов, а окна над головой выходили на травянистые лужайки. Полы во всем здании были темного дерева с блестящей полировкой и очень широкими половицами. Они поскрипывали, когда вы на них ступали, и часто эти поскрипывания были единственными звуками, которые вы могли слышать. Это был музей. В нем стояла такая же тишина, как в церкви или в монастыре. Это было святилище Познания, а в 1902 году познание означало книги. Многие, думая о библиотеке, представляют себе библиотеку Карнеги: это книгохранилище времен нашего детства. Тишина, высокие потолки, центральная библиотечная стойка, неотъемлемой частью которой является почтенная дама-библиотекарь. Казалось, библиотеки созданы для того, чтобы дети терялись в них, чтобы никто не мог найти тебя, и это было самым удивительным. К тому времени, когда я в 1982 году пришла на эту работу, старая библиотека Корнеги уже отжила свой век. Она была красивой, но маленькой, слишком маленькой для растущего города. Землеустройство гласило, что город должен использовать участок под библиотеку или вернуть его владельцу. Так что в 1971 году город снес старое здание Корнеги, чтобы построить большую, более современную, более эффективную библиотеку. Без скрипучих полов, тусклого освещения, невообразимо высоких полок и помещений в которых легко затеряться. Это была катастрофа.